Глава 41. Глеб. С партнерами, которые живут на другом конце света, приходится общаться либо ранним утром, либо поздним вечером. Третьего не дано. Глеб предпочитал раннее утро. Он, как и все жаворонки, по вечерам туговато соображал и зачастую с трудом переключался на другой язык. Партнеры не возражали. Глеб давно убедился в том, что большинство людей все же совы и, дай им волю, будут спать до обеда. Альбина тоже была жаворонком. Смешно сказать, но эта ее черта оказалась одной из тех, что привлекли Глеба. Поначалу, конечно, он обратил внимание только на внешность девушки, а потом уже и на характер. Она несла себя по жизни со спокойным достоинством, а Глеб вообще не любил мельтешения. И то, что Альбина, как и он, предпочитала раньше и ложиться, и вставать, стало для него неким знаком, а почему бы не попробовать? Теперь это оказалось такой ерундой. На самом деле, какая разница, кто когда встает и ложится? Да и внешность не важна. Со временем мы все так или иначе постареем и изменимся. И к характеру можно привыкнуть, если уважать и ценить мысли и интересы друг друга. Альбина, получается, не уважала и не ценила, раз никак не может понять, что Глебу важна Алиса, что он не собирается сдавать ее на руки нянькам и не участвовать в воспитании. Альбина хотела бы именно такого исхода, он знал. И сейчас, несмотря на утверждение «я постараюсь», в ответ на его откровение, не делала никаких шагов навстречу. Вчера, например, он спросил, не хочет ли она сегодня вечером посмотреть фильм вместе с ним и Алисой, и получил отказ. Ну и куда это годится? Подобные мысли нервировали, и в это воскресное утро Глеб был не слишком приятным собеседником. Жестким и нежелающим идти на компромиссы. В итоге это сыграло свою роль в переговорах с одним из иностранных партнеров. Но когда Глеб закончил и нажал отбой, чувствовал он себя так, будто целый час не разговаривал, а бегал длинную дистанцию. Поэтому, когда в дверь кабинета постучали, даже обрадовался, ему срочно нужно было переключиться. «Дядь Глеб...» начала Алиса, просунув в кабинет одну только голову, И он махнул рукой. Ты чего там стала? Хочешь, чтобы эта тяжеленная ерундовина тебе что-нибудь прищемила? Иди сюда. К его удивлению, вслед за Алисой в кабинет шагнула Зоя, не в привычной уже светло-персиковой форме с белым фартуком, а в обычных джинсовых шортах и футболке. И все это было настолько обтягивающим, что Глеб даже сглотнул, не в силах отвести взгляд от соблазнительной фигуры девушки. Он вдруг вспомнил, как один его знакомый грузин в таких случаях говорил, сокая языком и мечтательно вздыхая «Персик, обалденный!». Сейчас Глеб был с ним согласен «Зоя, персик, обалденный!». Вот Альбину так назвать никак было нельзя, а Зою обязательно. «Извините», — сказала девушка, робко улыбаясь и настороженно косясь на радостную Алису. «Не виноватая я, она сама пришла». Племянница захихикала, и Глеб невольно улыбнулся, как-то сразу расслабляясь. И даже настроение улучшилось, непонятно почему. «Я просто сказала Зое, что ты слишком много работаешь, и предложила тебя отвлечь. Одно у меня ничего не получилось бы, так что она моя группа поддержки. Дядь Глеб, давай отдыхать, а? Сегодня же воскресенье!» «Верно, Лис». Он постарался согнать с лица улыбку и взглянуть на племянницу со всей возможной строгостью. «Воскресенье! И у Зои выходной! От нас!» «Она сказала, от плиты!» Возразил ребенок, и девушка фыркнула, посмотрев на Алису с иронией. «А не от нас! Это другое!» Но прежде чем Глеб успел возразить, в диалог вмешалась Зоя. «Вы завтракали, Глеб, Вип? Вы... То есть Глеб, а то я. Нет, на оба вопроса. Перебил он ее, качнув головой. Лис, Зоя сейчас пойдет отдыхать, а мы с тобой устроим завтрак пикник. Договорились? Племянница кивнула, но уточнила. И Зойка пойдет с нами. Нет, у неё...» Да я могу пойти. Перебила глеба Зоя, пожав плечами. У меня все равно нет планов. «Если вы не возражаете, разумеется». «Не возражаю. По правде говоря, Глеб даже был рад. Объяснил бы ему еще кто-то, почему. А Альбина Алексеевна?» «Ой, нет!» Моментально скривилась Алиса. «Дядь Глеб, давай без нее, а? Она же испортит нам весь аппетит». «Альбина может». Подумал про себя Глеб, но вслух сказал. «Лис, это нехорошо». «Я позову Альбину...» «А там уже она сама пусть решает». «Ты ей скажи, что я Фису возьму. Она тогда решит отрицательно», — посоветовала Глебу Алиса. «И кто знает, чего ему стоило не последовать этому бесхитростному совету».